Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Деньги для Анголы». Португалия, год 1925. Положение в этой стране на протяжении всех послевоенных лет можно было бы смело назвать устойчиво плохим. Экономическая депрессия европейских государств, обусловленная итогами Первой мировой войны, как то... Распад крупнейших монархий, передел границ и зон влияния, цепь революций и гражданских войн, миграция населения, ослабление почти всех мировых валют и прочее самым непосредственным образом отразилось на этой небольшой аграрной стране. Перманентное и значительное превышение импорта над экспортом, отсутствие инвестиций в производство, несбалансированность бюджета, уменьшение золотовалютного запаса таили в себе угрозу экономического краха. Накаленные до опасных пределов социальные конфликты грозили привести к краху политическому. Португальская знать, по праву относившаяся, едва ли не к знатнейшей и древнейшей в Европе, разбилась на группировки и родственные кланы и с упоением сокрушала саму себя. Тот слой, что сейчас принято определять словосочетанием «политическая элита», ожесточенно боролся с властью за власть и занимался тем, что иначе как самоедством нельзя было и назвать. За 7 послевоенных лет в Португалии сменились 3 президента страны и 26 правительств. Россия последнего года правления Ельцина на фоне всего этого разгула выглядит прямо таки образцом солидности и политической респектабельности. Достаточно сказать, что те 44 дня, которые возглавлял кабинет министров Португалии некий Виктор Хуга, искуда обесценился более чем в 4 раза. А вот премьер-министр Фернандес Коште управлял правительством и экономической жизнью страны почти аж 6 часов. Заступив в должность в 11 часов утра 16 января 1920 года, Он ушел в отставку в шестом часу вечера. Все это можно было бы воспринимать как анекдоты от политики или рекорды, достойный Гиннесса. Но такой политический шабуш имел самые плачевные последствия для экономики страны и государственных финансов. В декабре 1920 года португальский искуды котировался относительно доллара США в 20 раз ниже, чем в декабре 1910. -го. Причем основное падение пришлось на время после 1918 года. Так, если в декабре 18 один фунт стерлингов стоил чуть больше 8 искуда, то к лету 1923 года его цена уже превышала 105 искуда. И это на фоне ослабления фунта относительно других валют, прежде всего доллара США. Банк Португалии, который в основном находился в частных руках, шел на финансирование бюджетного дефицита. С 1887 года банк пользовался исключительным правом эмиссии денег. Под нажимом быстро сменявшихся правительств он активно этим правом пользовался. Достаточно сказать, что мощности принадлежавшего ему монетного двора не хватало для удовлетворения быстро растущего спроса на наличные деньги, и с 1920 года крупные заказы на изготовление банкнот начинают размещаться за границей. Повышается номинал банкнот. Из оборота исчезает мелочь, зато появляются красочные купюры с растущим числом нулей – 500, 1000, 5000 эскудо. Начиная с февраля 1925 года из разных концов Португалии в полицию, банк Португалии, газеты и отдельным журналистам стала поступать информация о появлении в обращении большого количества новых банкнот достоинством 500 эскудо. Деньги такого номинала были в обращении уже больше четырех лет и не составляло большой тайны, что основная эмиссия уже давно осуществляется посредством выпуска банкнот большего достоинства. Вброс банкнот номиналом 500 из Куда производился лишь для поддержания беспроблемного размена крупных купюр на мелкие. Поскольку среднее время эффективного использования бумажной ассигнации хорошо известно, в зависимости от индекса деловой активности оно уколеблется в пределах 6-8 месяцев а время выпусков в обращении серии также не составляло тайны для специалистов Банка Португалии, то они всегда могли достаточно точно сказать, когда надлежит производить вброс замещающих партий. Причем в случае простого замещения ветхих, либо непригодных для обращения банкнот новыми, процентное содержание ассигнации этого номинала в общем объеме наличной денежной массы не должно будет расти, а в случае крупной эмиссии других номиналов даже будет падать. Появление же в обращении в феврале 25 года новых купюр достоинством 500 искудов не походило ни сроками, ни масштабами на планомерную замену ветхих банкнот. У многих людей, независимо друг от друга, стало складываться впечатление, что ассигнация этого достоинства в обороте стала чересчур уж много. Достаточно быстро возникшие подозрения облетели всю небольшую страну, вызвав общее недоверие к купюрам номиналом 500 искудов. Возникшая в связи с этим нервозность открыто проявилась в инциденте, имевшем место 4 марта 1925 года. В этот день работники отделения Банка Португалии в городе Брага в течение нескольких часов приняли от разных клиентов несколько нераспечатанных пачек 500 искудового банкнот. Прекрасно зная, что последняя крупная партия таких денег была опущена в оборот аж в 1922 году, они сильно засомневались в том, что почти три года настоящие деньги могли пролежать в банковской упаковке нетронутыми. Поинтересовавшись источником этих денег, работники банка не без удивления узнали, что все эти пачки были получены их клиентами у одного и того же лица, а именно у некоего Адриана Сильва, крупного оптового торговца. Была немедленно оповещена полиция. Уверенность работников Банка Португалии в том, что перед ними крупный фальшивомонетчик подействовала на полицейских так сильно, что они немедленно задержали Сильву. Признавая оперативность полицейских и находчивость банковских служащих, следует все же признать, что итог красиво выполненной операции оказался весьма жалоб. Экспертиза денег, которыми Адриана Сильва расплатился со своими контрагентами, показала, что все банкноты были настоящими. Однако слухи о поддельных деньгах не исчезли. Наоборот, недоверие к купюрам в 500 искуда стало столь значительным, что некоторые банки и организации стали отказываться их принимать. О черном рынке и отдельных людях и говорить не приходится. Однако выборочные проверки обращающихся денег экспертами Банка Португалии убедительно демонстрировали, что никакого вброса фальшивок не существует. Желая погасить возникшее недоверие, руководство Государственного банка выступило с официальным заявлением, распространенным 6 мая 1925 года газетами. Администрация Банка Португалии доводит до всеобщего сведения, что для беспокойств по поводу якобы появившихся в обращении фальшивых ассигнаций в 500 ИСКУДА нет никаких оснований. После этого доверие к банкнотам оказалось вполне восстановлено. Разговоры о сомнительности этих денег теперь казались не только неуместными, но и откровенно неумными. В такой обстановке прошли лето и осень 2025 года. 4 декабря управляющий банком Португалии Комачо Родригес принял записавшегося к нему на прием владельца небольшого частного банка Энн Кондельса. Последний рассказал о некоем ювелирии из Порту клиенте его банка. Ювелир регулярно являлся в пункт обмена валюты, где скупал британские фунты и доллары США, расплачиваясь преимущественно банкнотами в 500 и скуда. И на свои депозиты в банке господина Кондольса он тоже имел обыкновение вносить деньги такими же ассигнациями. Клерк, который работал с этим ювелиром, в силу расположения своего места в операционном зале имел возможность наблюдать расчеты странного клиента в пункте обмена валюты. Неделю за неделей приносил ювелир в банк пачки банкнот по 500 из и клерк в конце концов понял, что молчать и дальше нельзя. Он официально обратился к владельцу банка с вопросом, продолжать ли принимать новые банкноты по 500 из Куда. Кондольс тоже не мог поверить в законное происхождение этих денег и потому переадресовал вопрос Камаче Родригесу. Сказанное, если только оно и впрямь соответствовало действительности, не могло не вызвать подозрений. Более трех лет Банк Португалии не вбрасывал новых партий ассигнаций по 500 искуда. Невозможно было представить, чтобы те купюры, которые поступали в оборот в порядке замены ветхих денег, могли случайным образом сконцентрироваться в руках одного держателя. Еще более невозможной представлялась версия, согласно которой новенькие банкноты в нераспечатанных пачках могли остаться с той поры, когда они только вводились в оборот. Следовало быть полным кретином, чтобы спрятать и оставить без движения на три с лишним года громадные суммы в национальной валюте в стране, живущей в условиях жестокой инфляции. Управляющий Банком Португалии оценил всю важность полученной информации и немедленно связался с криминальной полицией города Лиссабона. Уже 5 декабря 1925 года в город Порту выехала смешанная следственная группа, уполномоченная на самое широкое расследование. Возглавлял группу высокий чиновник Министерства юстиции, старший судья по уголовным делам, доктор юриспруденции Дирейта. Своей властью он мог санкционировать любые обыски, задержания, аресты, вскрытие переписки, арест счетов и денег, изъятие документов. Полученные им самые широкие полномочия были призваны устранить необходимость обращаться за соответствующими разрешениями в местные органы судебной власти. Помимо полицейских в группу также вошли инспектор банка Португалии Кампас Эйса и эксперт по фальшивым деньгам Педроса. Состав группы и ее полномочия должен был позволить провести ее силами эффективное и быстрое расследование без привлечения местных органов охраны правопорядка. Если только в городе Порту действительно существовал канал широкого отмывания фальшивых денег, то, скорее всего, имело место и его прикрытие коррумпированными чиновниками местных органов власти и полиции, а это значило, что на их помощь рассчитывать всерьез не приходится. Португалия страна маленькая. Уже 5 декабря прибывшими в город Порту следователями был допрошен подозрительный ювелир. Пока шел допрос, его дом был обыскан. Даже поверхностное изучение бухгалтерских книг показало искажение отчетности в целях сокрытия доходов. Но главный результат обыска заключался в другом. Стало ясно, что свои основные деньги ювелир держал в местном отделении банка Анголы и Метрополии, а управляющим этим банком был никто иной, как Адриана Сильва. Тот самый человек, который уже попадал в следственную тюрьму в начале 25 года из-за подозрений, схожих с теми, что возникли сейчас. Следует задержание и допрос владельца пункта обмена валюты, в котором ювелир имел обыкновение менять свои 500 искудовые банкноты на фунты и доллары. Кроме того, прямо на улице задерживается Сильва. Чтобы не снижать темп расследования и не допустить уничтожения возможных следов преступления, судья Дирейта выписывает ордер на обыск помещений банка Ангулы и Метрополии в городе Порту. Пока допрашивается Адриана Сильва, часть следственной группы работает в банке. В ночь с 5 на 6 декабря 1925 года вскрывается банковское хранилище. Там следователи находят 40 пачек новых банкнот достоинством 500 искуда. Всего 4000 ассигнаций. Эксперт банка Португалии Педроса начинает проверку денег прямо на месте. Его заключение, наверное, повергло полицейских в столбняк. Деньги в хранилище оказались настоящими. Сколько подозрительной не казалась вся эта куча банкнот, все же они были подлинными. Спорить с этим после заключения ведущего государственного эксперта уже было нельзя. Единственная версия, которая как-то могла бы объяснить происходящее, казалась почти невероятной. Фальшивомонетчикам, если таковые и в самом деле существуют, удалось завладеть типографскими пластинами и самостоятельно организовать выпуск денег. Эксперты Банка Португалии постарались доказать тут же на месте абсурдность полицейской теории. Купюры в 500 Искуда были многоцветными, изготавливались методом последовательной глубокой печати отдельных элементов, при котором неразрезанный лист бумаги позиционировался на рабочем столе станка с минимальными припусками. Наладить массовое производство денег подобным способом, то есть посредством точного копирования всех операций, производимых на монетном дворе, было невозможно, ибо для этого мало было украсть типографские пластины. Следовало построить печатную линию во всем аналогичную заводской да и печатных пластин в том виде, как их представляли себе полицейские, в данном производстве просто не существовало. Был набор из нескольких десятков клише, каждая из которых содержала лишь часть рисунка банкноты. Любая же попытка упростить производство путем объединения нескольких операций в одну, а это единственный путь для фальшивомонетчиков, желающих использовать метод глубокой печати, непременно привела бы к погрешностям при цветоналожении и совмещении фрагментов рисунка. В случае же с банкнотами в 500 скуда таких погрешностей не существовало. Но самый главный аргумент экспертов Банка Португалии против полицейской версии о пластин заключался все-таки в другом. Они ответственно заверили коллег из полицейского департамента в том, что деньги данного номинала в стране не изготавливались вовсе. Они печатались в Великобритании известнейшей фирмой Waterloo and Sons. И невозможно было вообразить обстоятельства, при которых бы клише могли бы попасть в руки злоумышленников. Наверное, трудно вообразить то разочарование, какое испытали все члены следственной группы. Дело, так быстро продвинувшееся вперед, зашло, казалось, в тупик. Осталось последнее, что можно было предпринять в этой ситуации. Постараться отыскать банкноты с одинаковыми номерами. Если действительно имело место повторное использование печатных пластин, то номера банкнот должны были неизбежно повториться, так как преступники ни за что не стали бы печатать номера несуществующих серий. Полицейские взялись переписывать номера 4000 банкнот, достоинством в 500 искуда, обнаруженных в хранилище Банка Анголы и Метрополии. Группа работников Государственного банка занялась тем же самым в хранилище Банка Португалии в городе Лиссабон. Между обеими группами была установлена телефонная связь, время от времени получавшиеся списки сверялись. Быстрой организации этого процесса, безусловно, очень помогли как большие полномочия судьи Ди Рейта, так и заинтересованность в результатах расследования главы Госбанка Камача Родригеса. Сверка номеров банкнот дала результат, в который, наверное, не верил никто. К полудню 6 декабря 2025 года полицейские установили 4 пары поддельных ассигнаций достоинством 500 из имевших одинаковые номера и находившихся одновременно в двух разных хранилищах. Этот беспрецедентный факт мог означать только одно – каким-то непонятным образом злоумышленники сумели повторно использовать настоящие типографские пластины, находившиеся на ответственном хранении в Великобритании. Получив отчет о результатах сверки номеров, судья Дирейта выписал ордера на арест учредителей Банка Анголы и Метрополии, членов его совета директоров и высших администраторов. Как раз 6 декабря в Португалию из поездки по Африке возвращался человек, чья фамилия стояла первой в списке из четырех учредителей банка. По сути, его главный хозяин и душа всего предприятия. Некий Артур Виргилио Альвис Рейс, 29-летний банкир. Он был арестован прямо на борту судна. Полицейские установили, что Артура Рейса сопровождал Адольф Густав Хеннис. К вечеру 6 декабря 1925 года следователи уже имели неопровержимые доказательства того, что этот человек играл далеко не последнюю роль в жизни Банка Анголы и Метрополии, хотя и не занимал никаких официальных постов его администрации. Полицейские обыскали весь корабль, разыскивая Адольфа Хенниса, но так и не нашли его. Несколько позже им удалось установить, что при подходе корабля к территориальным водам Португалии к его борту подошел катер, с которого неизвестный оповестил Рейса и Хенниса об обыске в банке. Последний моментально принял решение бежать, а вот Рейс решил остаться на корабле и предстать перед властями. Адольф Хеннис спустился в катер и исчез в неизвестном направлении. Как установили португальские полицейские, много лет спустя... Этот человек в течение суток находился у них буквально под носом. В момент ареста Артура Рейса беглец сидел в портовом ресторанчике совсем рядом с пирсом, по которому провели к машине, скованного наручниками хозяина банка. На следующий день, 7 декабря, Хеннис благополучно отплыл из Португалии в Германию. Хотя ему и удалось укрыться от правосудия. Его бегство само по себе выглядело как признание вины и сильно ухудшило положение компаньонов. Ободренные арестом Рейса, члены группы судьи Дирейта немедленно приступили к его допросу. Результаты этого первого допроса оказались обескураживающими, если не сказать шокирующими. Артур Рейс спокойно сообщил, что контролирует 31 тысячу из 90 тысяч акций Государственного банка Португалии. Это был крупнейший пакет голосующих акций, консолидированный в руках одного распорядителя. По законам страны физическое лицо не могло иметь обыкновенных или голосующих акций Госбанка свыше определенного лимита, но Артур Рейс просто изящно обошел это ограничение, не нарушив при этом буквы закона. Акции, которыми он мог распоряжаться, принадлежали разным физическим и юридическим лицам и находились на различных счетах в депозитариях. Но Артур имел доверенности владельцев на проведение операций с их счетов и управления находящимися там активами. В некотором смысле можно даже сказать, что эксперт банка Португалии Campos СА, присутствовавший при допросе, являлся наемным рабочим Артура Рейса и даже не ведал о том. Правление банка ничего не знало о консолидации столь крупного пакета собственных акций в руках одного лица, не вызывало сомнений то, что молодой человек определенно стремился не афишировать до поры свои действия в этом направлении. Ранним утром 7 декабря 1925 года управляющий банком Португалии Родригес получил отчет своего эксперта из состава следственной группы о первом допросе Рейса. На основании этой информации он дал распоряжение подготовить полную справку о банке Анголы и Метрополии и провести аудиторскую проверку подозрительного банка. Кроме того, за подписью камача Родригеса президенту фирмы Waterloo Sons сэру Вильяму Альфреду Ватерлоу была отправлена телеграмма следующего содержания наплыв фальшивых банкнот в 500 искуда. Как можно скорее направьте эксперта, проведите расследование со своей стороны. Эксперт британской фирмы, печатавший португальские деньги, отбыл в тот же день. Через день в Португалию поехал и сам сэр Ватерлоу. Следует пояснить, что все степени защиты банкноты знает только ее изготовитель. Именно его экспертиза будет наиболее компетентной. Цепочка обычно выглядит таким образом. 6 степеней защиты знают и способны более или менее точно оценить рядовые граждане. 6 дополнительных степеней известны экспертам полицейских органов, то есть их заключение базируется на оценке 12 степеней защиты. Еще 6 степеней знают эксперты эмиссионного центра, то есть национального банка. В общей сложности им известны уже 18 степеней защиты. И еще шесть или больше степеней известны только изготовителю. Численные соотношения внутри этой цепочки могут меняться от страны к стране, но в целом подобный механизм существует везде, где имеет место централизованное денежное обращение. Подобное раздробление существенно осложняет раскрытие злоумышленниками уровней защиты. Даже самые искусственные подделки обычно раскрываются на уровне экспертизы эмиссионного банка. В данном же случае такого уровня экспертизы явно было недостаточно. История Банка Анголы и Метрополии была коротка, но любопытна. Его учредителями были Артур Вергилио Альвис Рейс, Жазе Душ Сантуш Бандейра и Адриана Сильва. Совет Банка Португалии дважды отклонял подаваемую заявку о регистрации частного банка с уставным капиталом в 20 миллионов искудов. Номинальной причиной отказов в регистрации было то, что В создании подобного банка нет нужды, так как ангольскую провинцию успешно обслуживает банк Ультрамарина. На самом деле, совету Нацбанка не понравился состав учредителей. Артур Рейс, создавший в 1922 году фирму Артур Рейс, был замешан в весьма подозрительной истории с займом компании Амбока. Открыв счет в американском банке, он выписал на него чек без обеспечения на сумму 40 тысяч долларов. Зная, что приходование чека займет 8 дней интернета ведь тогда не было Артур Рейс спокойно депонирует его в торговой системе Лиссабонской биржи и на несуществующие деньги скупает контрольный пакет сильно обесцененных акций компании Амбока, хозяина трансафриканской железной дороги. Взяв выписку депозитария о состоянии своего счета, он явился в Лиссабонский офис Амбока, где представился новым хозяином компании И на правах такового перевел со счета компании 35 тысяч долларов в Нью-Йорк для покрытия чека. Неделя раньше Амбака получила заем в 100 тысяч долларов от правительства Португалии. И на него-то Артур Рейсон наложил лапу. На оставшиеся 65 тысяч долларов он в течение нескольких дней докупил контрольный пакет South Angola Mining Company. Таким образом, получалось, что этот молодой человек, практически не нарушая закон и не вкладывая собственных денег, Сумел стать владельцем двух весьма крупных компаний, работавших в Африке. В июле 24-го Артура, правда, арестовывали, и он два месяца провел в следственной тюрьме города Порту. Амбака обвинял своего нового хозяина в нецелевом расходовании государственного кредита, а Бэнк of Нью-Йорк требовал возврата еще 5000 долларов. Но Артур Рейс с честью вышел из неприятной ситуации, уладив все конфликты и сняв с себя все обвинения. Другой учредитель Банка Анголы и Метрополии, Жозе Душ Сантуш Бандера имел откровенно криминальное прошлое. Хотя он и был старше Рейса на 14 лет, ума своего молодого компаньона он не имел. В начале века, отправившись в Бразилию, этот герой попал там в тюрьму аж на 7 лет с целым букетом доказанных статей обвинения. Ограбление со взломом, укрывательство краденого, спекуляция спиртным. После возвращения в Португалию он неоднократно попадал под полицейские расследования, Но его всякий раз спасали отец, крупный землевладелец, и старший брат, делавший неплохую дипломатическую карьеру. Последний, кстати, в 1924 году уже был генеральным консулом Португалии в городе Гаага. Никто из учредителей Банка Анголы и Метрополии не имел необходимого для финансиста образования. Члены Совета Банка Португалии понимали, что это не те люди, которых следовало пускать в серьезный бизнес, но формальных причин для отказа в выдаче лицензии на банковскую деятельность не существовало. Поэтому после двух апелляций учредителей Совет выдал им 15 июня 2025 года запрашиваемую лицензию. Из документов, которыми располагал Банк Португалии, было совершенно непонятно, каким образом и из каких денег может быть оплачен уставной капитал нового банка. Было очевидно, что никто из учредителей не мог заиметь на законных основаниях сумму, близкую к 20 миллионам искуда. Но не в этом управляющий Банком Португалии увидел главную опасность. Больше всего Родригесов встревожил тот факт, что Рейс направил ресурсы созданного им банка на тайную скупку голосующих акций Банка Португалия. Это указывало на попытку повторения трюка, проделанного однажды с Амбака, стать незаметно хозяином положения, а потом свалиться как снег на голову и заявить о своих требованиях. Банк Португалии, эмиссионный центр целой страны, мог в одночасье стать личным банком господина Артура Рейса. Понятно, что это могло привести к параличу всей финансовой и экономической жизни в стране. Собрав правление Банка Португалии, Камачо Родригес изложил полученную им информацию. Единогласно было принято решение об изъятии и изобращении всех банкнот номиналом 500 ИСКУДА. 7 декабря 1925 года португальские вечерние газеты вышли с заявлениями Государственного банка, потрясшими всю страну. До 22 декабря необходимо в любом банке обменять имеющиеся на руках 500 искудовые банкноты на любые другие. В заявлении упоминались арестованные Артур Рейс и Адриана Сильва. Прочитав эти фамилии, к министру юстиции обратился посол Венесуэлы в Португалии, граф Симон Планес Суарес. Он сообщил о том, что знаком с этими людьми через генконсула Португалии в Гааге Антонио карлуша Душ Сантуша, старшего брата Жозе Бандера. Более того, по их просьбе он только что привез из Нидерландов два чемодана с конфиденциальными материалами. Эти чемоданы находятся в его доме в Лиссабоне. Полицейские, приехавшие в ночь на 8 декабря 25 года в дом посла, обнаружили два чемодана, заполненных банкнотами по 500 эскуда. Граф признался, что за их перевозку в своем багаже, то есть без таможенного досмотра, он должен был получить 200 тысяч эскудов. Главным результатом ночной конфискации явилось то, что отпали все сомнения в зарубежном происхождении банкнот. Также стало очевидно, что Рейс и Сильва были прекрасно обо всем осведомлены. Управляющий Банком Португалии на совещании Кабинета министров 8 декабря сделал доклад о первых результатах расследования. Вместе с ним на этом совещании выступили министры юстиции и внутренних дел. Общее мнение можно было бы сформулировать предельно кратко. лицо заговор. Было принято решение объявить посла Венесуэлы в Португалии персоной нон-грата, а генконсулу Португалии в Гааге отозвать. Уже 9 декабря 1925 года все крупнейшие европейские газеты разнесли по свету весть о новом этапе большевистского всемирного заговора – экономическом подрыве стран свободного мира. В частности, британская Daily Telegraph вышла с заголовком на первой полосе «Фальшивые португальские банкноты, изготовленные в России». Общее мнение сводилось к тому, что появление поддельных денег, неотличимых от настоящих, есть масштабная акция СССР, направленная на подготовку мировой революции. На рейса и прочих фигурантов дела прямо указывали как на агентов Кремля. Основания к тому существовали, хотя и не прямые, но весьма красноречивые. Конституция СССР уникальная в своем роде творение коллективного масонского разума прямо указывала на Советский Союз как на передовой оплот мирового коммунистического государства. Всемирная революция рассматривалась не просто как некая объединяющая идея, а именно как конкретная цель, которой подчинялось все государственное строительство. Тот Кагал, что уничтожил историческую Россию, еще не был расстрелян Сталином, его вопли о мировой революции еще несли с трибун всех общественных мероприятий. В Москве заседали негодяи и отщепенцы со всего мира, И этот шабаш, называвшийся Коминтерном, занимался подготовкой мировой революции подрывными методами. Ни одна страна мира ни до, ни после этого не превращалась таким упорством в шизофренические бредни собственных руководителей в цели государственной политики. Понятно, что все это пугало Европу и делало из СССР опасного и непредсказуемого соседа. Впрочем, версия о происках Кремля оказалась рассеяна буквально в тот же день. Эксперту лондонской фирмы, выехавший для проведения экспертизы в Лиссабон, ответственно заявил, что все купюры с совпадающими номерами действительно изготовлены с одних и тех же пластин. Таким образом, первоначальное предположение о повторном использовании типографского оборудования получило подтверждение. Но набор печатных пластин в целости и сохранности продолжал храниться в Лондоне. Посол Португалии в Великобритании, полковник Жозе душ сантуш Лукуш явился 9 декабря 25 года в офис сэра Уильяма Ватерлоу по Винчестер-стрит, дом 13. Он задал вопрос, который уже витал в воздухе, но еще никем прежде не был сформулирован. Когда была отпечатана последняя партия банкнот достоинством 500 эскуда? Глава фирмы ответил, что производство возобновлено год назад и сейчас деньги такого номинала все еще печатаются. Задавая вопрос полковник Лукуш, знал ответ. Справка, полученная им из банка Португалии, гласила, что последняя партия денег была изготовлена в Лондоне еще в 1923 году. Когда посол заявил об этом сэру Ватерлоу, тот должно быть пережил неслыханное потрясение. Стало ясно, что весь 25-й год Ватерлоу и Санс печатали деньги, которые банк Португалии не заказывал. Из архива компании были немедленно извлечены и предъявлены португальскому послу те документы, на основании которых был возобновлен выпуск банкнот. Во-первых, это был нотариально заверенный договор между Банком Португалии и Колониальным управлением Монголы, дающий право последнему привлечь на внешнем рынке заем в 1 миллион фунтов стерлингов и выпустить на ту же сумму деньги, номинированные в Искуда, для обращения на территории этой колонии. Вторым документом. Являлся договор между колониальным управлением Анголы и Артуром Гергилио Рейсом, который получал полномочия на организацию и миссии новых ангольских денег. Наконец, третьим документом была доверенность, выданная Артуром Рейсом голландской фирме Маранг и Кольнион на размещение последних заказов, право подписи контрактов от имени Рейса и ведение организационной работы. Все три документа были исполнены на португальском языке. Лондонский адвокат фирмы Waterloo Sons перевел тексты на английский, проверил и заверил. Также среди предъявленных португальскому послу документов было письмо от 23 декабря 1924 года, подписанное управляющим банком Португалии Камачо Родригесом, в котором тот санкционировал сделку. Сэр Вильям Ватерлоу представил сам договор между его фирмой и компанией и Collignon, который и послужил основанием для возобновления миссии. Согласно этому договору, британская фирма должна была до 31 января 2025 года напечатать 200 тысяч ассигнаций достоинством 500 скруда и предоставить их своему контрагенту для последующей переправки их в Анголу и допечатки на лицевой стороне банкноты надписи ⁇ Деньги для Анголы ⁇ Стоимость выполнения заказа составляла 1500 фунтов стерлингов. Также сэр Ватерлоу представил еще одно письмо управляющего банком Португалии датированное 17 июля 1925 года, в котором тот просил изготовить дополнительно 380 тысяч купюр номиналом 500 из После получения этого письма последовало заключение нового договора с гаагской фирмой на тех же условиях. Посол Португалии, ознакомившись с представленными бумагами, заявил, что это подделка. Потрясенный безапелляционностью заявления, сэр Ватерлоу тем же вечером выехал в Лиссабон, взяв с собой вышеназванный документ. Там череда неприятных открытий не окончилась. Следствие быстро установило, что управляющий банком Португалии Камачо Родригес не писал писем сэру Уильяму Ватерлоу ни 21 декабря 2024 года, ни 17 июля 2025 Канцелярия Банка Португалии никогда не использовала конвертов с государственным гербом и надписью «Банк Португалии. Управляющий. Личная переписка». А именно в таких конвертах Карл Маранг, глава компании «Маранг и вручал письма якобы от Камачо Родригеса сэру Ватерлоу. Как установили следователи из группы судьи Дирейта, в колониальном управлении Анголы знали господина Артура Рейса. С 1916 по 1922 годы он жил и работал в этой португальской колонии. 20-летний юноша, родился он в 1896 году, при поступлении на государственную службу предъявил диплом политехникума при Оксфордском университете. Диплом удостоверял, что Артур Вергилио Алис рейс является бакалавром технических наук, сопротивлением материалов, гидравлики, черчения и прочего. В 1919 году случайно выяснилось, что никакого политехникума при Оксфордском университете не существует, и молодой человек был в позором изгнан с государственной службы. Никто в колониальном управлении Анголы не стал бы иметь с ним дело еще и потому, что единственным эмиссионным центром, выпускавшим в обращение местные деньги, был банк «Ультрамарина». Поручать выпуск денег некоему физическому лицу в обход уполномоченного банка было не просто очевидно бессмыслицей, но и прямым нарушением закона. С появлением в Лиссабоне сэра Ватерлоу спираль расследования, и без того весьма энергичного, начала раскручиваться еще сильнее, вовлекая в свою орбиту все новых и новых людей. Тщательному исследованию подверглись привезенные из Лондона документы и постепенно стал ясен механизм, совершенный Артуром Рейсом аферы. В ноябре 1924 года он приобрел стандартные бланки, на которых в Португалии оформлялись договора, контракты, поручительства и прочие документы установленной формы. Бланки эти состояли из четырех скрепленных листов. На первом и втором Артур Рейс записал текст несуществующего договора на поставку шерсти. Третий лист обоих экземпляров начинался фразой. Совершено в двух экземплярах и подписан. С этими бумажками 28-летний предприимчивый человек явился 23 ноября 2024 года к нотариусу Авелину де Фария. В его присутствии Рейс подписал третий листы. Подпись его заверил нотариус. Поскольку контракт предусматривал таможенное оформление грузов, Артур Рейс отправился в посольство в Великобритании, Германии и Франции, в торговых палатах которых и заверил заверение нотариуса. После этого он отделил первые два листа обоих экземпляров и уничтожил их за ненадобностью. На точно таких же, только чистых листах Рейс оформил те самые договора, которые через две недели оказались представлены сэру Ватерлоу в Лондоне. Тексты были исполнены на двух языках – португальском и французском. Смысл витиевато закрученного текста сводился к тому, что Артур Вергилио Альвис Рейс уполномачивается колониальным управлением монголы на выпуск в обращение денежной суммы, номинированной в португальских искудах эквивалентной 1 миллиону фунтов стерлингов, которые колониальное управление получило в кредит от некоего международного консорциума, неназываемого в целях сохранения коммерческой тайны. Тяжеловесные юридические формулировки только отчасти маскировали очевидную экономическую бессмысленность кредита на подобных условиях. Любой серьезный финансист, прочитав подобную стрипню, должен был бы задуматься над содержательной стороной этого документа. Артур Рейс, безусловно, этого боялся. Для того, чтобы минимизировать угрозу разоблачения в самом начале своего мероприятия, он и придумал двуязычное оформление договора. Очевидно, что англичане не могли работать с документом на португальском и французском языках. Им первонаперво потребовался бы его юридически точный перевод на английский язык. Такой перевод могли сделать только юристы и филологи. Таким образом, первыми мечтателями должны были стать не специалисты в финансовых вопросах. Когда договору было суждено попасть на стол финансовых менеджеров, он бы уже нес на себе заверенные подписи юристов и официальных переводчиков компании, что автоматически должно было вызвать доверие к документу, как к прошедшему уже первоначальную цензуру. Следует признать, что Артур Рейс показал себя выдающимся психологом. Его расчет оправдался полностью и во всем. Португало-французский текст был отпечатан на пишущей машинке секретарем рейса неким Франциском Феррейро, отставным майором. Его малозаметное участие в самом начале аферы своего шефа стоило ему в дальнейшем нескольких лет тюрьмы. После того, как были изготовлены новые варианты вторых листов, Артур Рейс скрепил их с третьим и четвертым. Для придания весомости получившемуся документу он украсил третий лист подписью управляющего банком Португалии Камачо Родригеса и его заместителя Жозе де Мотто Гомиша. Как показала графологическая экспертиза, Рейс просто скопировал карандашом подписи этих людей с банкнот и обвел их чернилами. Ниже он изобразил подписи Верховного комиссара по делам Анголы Фердинанда Дакуньи Рега Чавеса, министра финансов Диего Родригеса и специального представителя Анголы Диего Кошты. Не зная, как в действительности выглядят подписи этих людей, Артур Рейс подписался так, как, по его мнению, это могли бы сделать они. После этого мошенник принялся за первый лист. Напечатанная на нем шапка предваряла серьезность последующего текста. Для придания должной солидности Артур украсил этот лист белой шелковой лентой и сургучной печатью с гербом Португалии. Гербовая печать была заказана им летом 1924 года для Гимнастического союза, который Рейс якобы собирался зарегистрировать, но потом этого так и не сделал. Примерно так же аферист исполнил и договор между правительством Португалии и колониальным управлением Анголы. Там было много подписей, нотариальное заверение, заверение нотариального заверения, разноцветные печати, белая шелковая лента, сургуч, гербовая печать. Оказавшись в тюрьме, Артур Рейс от сотрудничества с органами охраны правопорядка отказался и разъяснений по существу выдвигаемых обвинений делать не стал. Он лишь заявил, что никто, кроме него, ни Маран, ни Сильва, ни сбежавший с корабля «Хеннис», не знал сути имевшей место аферы, и каждый из них являлся всего лишь слепым исполнителем его воли. Еще Артур Рейс потребовал прекратить дело, поскольку акционерный банк Португалии, согласно национальному торговому праву, должен был не быть внесен в специальный реестр, чего, однако, сделано не было. Этот казус означал, что де-факто такого субъекта права, как Банк Португалии, для национальных законов и суда не существовало. А, значит, от его имени нельзя подавать иски и говорить о причиненном ему ущербе, ибо не может быть пострадавшей стороной то, чего не существует. По Португалии ползли смутные слухи о неких документах, доказывающих причастность высших государственных чиновников к подделке денег. Газеты писали об этом прямо, только имен не называли. На волне всеобщего недовольства деятельностью Госбанка полиция решилась на арест управляющего Банка Португалии Камачо Родригеса, Его заместителя Жозе Да Мотте Гомиша. 23 декабря 1925 года оба оказались в тюрьме. На следующий день правление Банка Португалии обратилось к акционерам с заявлением о коллективной отставке. Следует пояснить, что на тот момент письма Камачу Родригеса сэру Вильяму Ватерлоу считались подлинными. Потому-то правление банка и приняло на себя ответственность за то, что управляющий оказался пособником афериста. В заявлении, с которым правление Банка Португалии обратилось к акционерам, туманно говорилось о формальных ошибках, которые должны были обратить на себя внимание членов правления. Вместе с тем, желая найти внушающее доверие объяснение всему происшедшему, авторы заявления вернулись к теме коммунистического заговора, хотя к тому моменту уже стало очевидно, что оснований для подобных подозрений в этом деле нет. Весьма выразителен следующий пассаж заявления. Разве не следует что мы противостоим чудовищным с густой сетью ответвлений плану общественного переворота, цель которого, с явной коммунистической направленностью, состояла в том, чтобы полностью разрушить эмиссионный банк средствами самой эмиссии. Заявление правления Банка Португалии было растиражировано газетами всей Европы. Палата лордов британского парламента поставила в повестку дня вопрос об обсуждении этого заявления и прояснении всех обстоятельств коммунистического заговора в Португалии. В самой Португалии оппозиция потребовала отставки правительства. Неопределенные слухи о денежной реформе и даже отмене Искуда разогревали и без того накалившуюся атмосферу всеобщего недоверия властям. В этой обстановке на заседании правительства Португалии 26 декабря было решено освободить из тюрьмы руководителей Государственного банка. Полученное позже заключение графологов, без колебаний, назвавших фальшивками оба письма сэру Ватерлоу от имени Родригеса, подтвердило правильность этого решения. Проходившая в тот же день собрание акционеров Банка Португалии с воодушевлением узнала о решении правительства страны и большинством голосов постановила не принимать отставку правления. В результате все остались на своих местах, управление не было потеряно и угроза очередного правительственного кризиса на время миновала. Наступивший 1926 год принес новости ожидаемые и потому особенно приятные. Карл Маранк ван Сильвеера Тот самый предприниматель, что с доверенностью Рейса на руках вел переговоры с сэром Ватерлоу, был арестован в Голландии. Местные власти, хотя и не выдали его Португалии, пообещали довести дело до гласного процесса. Характеризуя дотошность голландских полицейских, достаточно упомянуть, что они вменили в вину Марангу его заказ специальных чемоданов для перевозки денег. Дорогие кожаные чемоданы со специальными замками остались неоплачены, даже перевозку денег а транспортировка одного чемодана из Лондона в Гаагу стоила 18 пенсов. Маранк не потрудился оплатить. Полицейские были поражены, когда узнали, что чемоданы, полные денег, оформлялись как малоценный груз, и с августа по ноябрь 25 года без всякого сопровождения посылались из страны в страну. При этом голландец, редкостный, видимо, крахобор, умудрялся нигде не платить. Стоимость изготовления чемоданов и затраты на перевозку денег в Гаагу фирма Waterloo Sons отнесла на счет своего контрагента, который тот, видимо, и не собирался покрывать. Подобное редкостное рвачество человека, пропускавшего через свои руки миллионные и абсолютно дармовые суммы, возмутило полицейских. Эти действия маранга прокуратура квалифицировала как особо циничное мошенничество. Двигалось дело и в самой Португалии. С удивительной ретивостью принялся помогать полицейским Жозе Душ Сантуш Бандейры. Он назвал свои банковские счета в Португалии, Великобритании и Нидерландах. Человек этот играл одну из важнейших ролей в том разделении труда, которое сложилось внутри преступной группы. Он отслеживал ситуацию на биржевых площадках Европы и осуществлял скрытую скупку голосующих акций Банка Португалии. Другими словами, он занимался грамотным вложением денег, которые добывал Артур Рейс. Владея информацией о счетах в депозитариях, открытых на подставные лица, о величине оборотов своих сделок, он мог немало помочь полиции в оценке реальных масштабов махинаций. Его подельники, напротив, не думали действовать столь безрассудно и запирались, как могли. В 1926 году был ликвидирован Банк Анголы и Метрополии. Вырученная от реализации активов сумма в 488 430 фунтов стерлингов была целиком обращена в доход Банка Португалии в целях компенсации понесенного им ущерба. В ходе обмена 500 искудовых банкнот проводилась кропотливая работа по обнаружению банкнот-двойников. Было установлено, что всего в обращение поступили 104 859 сигнаций, имевших те же номера, что и уже находившиеся в обращении деньги. Следует напомнить, что всего аферисты заполучили в свои руки 580 тысяч банкнот. Стали окончательно ясны некоторые подробности махинации. Письмо, которое сэр Ватерлоу написал управляющему банку Португалии в декабре 25 года, до адресата не дошло. Карл Баранг предложил английскому бизнесмену воспользоваться услугами дипкурьера португальского консульства в Гааге. Дип-курьер находился в подчинении генерального консула Португалии Антонио Карлуша Душ Сантуша, старшего брата Жазе Душ Сантуша Бандера. Распоряжение генконсула письмо было изъято и оказалось в руках братства. Любопытной деталью, которая должна была насторожить директора фирмы Waterloo Sons и которая впоследствии не раз ставилась ему в укоризну, заключалась в том, что Карл Маранг, впервые явившийся для переговоров с ним, первоначально предложил английской фирме печатать банкноты номиналом 1000 искудов. Но эти деньги изготавливались другой английской фирмой – Брэдбери Уилкинсон. Сэр Вильям Ватерлоу должен был бы сразу же усомниться в честности и компетентности лица, явившегося к нему на переговоры, если лицо это демонстрировало явную неосведомленность в самом предмете переговоров. Предприниматель объяснял свою доверчивость и в суде, и в прессе тем, что Карл Маранг предъявил ему рекомендательное письмо от голландской фирмы Йохан Аншаден Sons, хорошо известного в деловом мире производителя ценных бумаг, бланков, векселей, документов и прочего. Объяснение сэра Ватерлоу выглядело в высшей степени натянутым и ни в коей мере его не оправдывало. Никто не сомневался, что неразборчивость английского предпринимателя объяснялась элементарной жаждой стяжания. Следует признать, что Артур Рейс после заключения в тюрьму проявил удивительную стойкость духа и ни на кого из своих подельников не пытался переложить часть вины. Вплоть до самого суда он не уставал твердить, что являлся единственным организатором аферы. Никто из его товарищей, якобы, и не предполагал того, что является марионеткой в чужих руках. Артур Рейс не без ехидства требовал от прокуратуры своего освобождения на том основании, что акционерный банк Португалии не был внесен в особый банковый кадастр страны и де-юре как бы не существовал для национальных законов. Любой, даже начинающий юрист, знает, что для признания преступного посягательства наличным, то есть реальным, Необходимо существование как объекта преступления, так и субъекта. Другими словами, жертвы и преступника. Поэтому Артур Рейс заявлял, что его невозможно обвинять в преступлениях против юридического лица, которого не существовало на момент совершения им инкриминируемых действий. Когда правление Банка Португалии добилось включения банка в национальный кадастр, Артур Рейс стал требовать своего освобождения на том основании, что законы не могут иметь обратной силы. После официального обвинения в организации выпуска поддельных денег он заявил, что выпущенные в ходе его деятельности деньги поддельными не являлись. После долгих казуистических прений, в которых приняли живейшие участие лучшие юристы Португалии, статья Подделка денег была заменена на несанкционированную эмиссию ценных бумаг. Статья эта относилась к случаям искажения отчетности или нарушения правил регистрации при выпуске в обращении биржевых инструментов, акций, облигаций и векселей. Обвиняемый совершенно справедливо указал прокуратуре на то, что выпущенные им в оборот деньги не являлись биржевыми инструментами, и потому указанная статья никак не может быть применена в него отношении. Вообще при рассмотрении этого дела невольно приходит в голову мысль, что Артур Рейс в какой-то момент начал откровенно потешаться, если не сказать глумиться над прихотливой логикой национального судопроизводства. Складывается впечатление, что это был, безусловно, очень умный, ловкий и обаятельный человек, никогда не впадавший в уныние или тоску. Артур Рейс как образ, некий символ национального характера и темперамента, снискал известную популярность. В 1929 году португальский писатель Евгенио Батталья написал авантюрный роман, главный герой которого имел своим прототипом именно Рейса. Можно считать, что отечественный Остап Бендер соответствует типажу этого афериста, но следует признать, что находчивость товарища Бендера – это находчивость зажлобар. рейс же – артист, мастер жанра, так сказать. Кроме того, Бендер – вымышленный персонаж, чьи похождения выглядят весьма надуманными и даже вздорными. Из реальных героев отечественного криминального мира той поры по сумме своих привлекательных личных качеств рядом с португальским рейсом можно поставить разве что Ленку Пантелеева. Хотя у них была разная специализация. Один был аферистом, другой вооруженным налетчиком. Но оба были молоды, инициативны, честны со своими друзьями, не боялись идти навстречу опасности, держались данного слова, пощады не просили. Оба остались в памяти современников и образы обоих были отчасти мифологизированы потомками. Первым из когорты замечательных аферистов перед судом предстал Карл Маран. В Гааге 26 ноября 1926 года открылся суд над ним. На процессе были заслушаны в качестве свидетелей и управляющий банком Португалии, и комиссар по делам Монголы, и пресс сэр Ватерлоу. Надо заметить, что последний стал участником вообще всех процессов, так или иначе связанных с аферой Артура Рейса. Результат гаагского процесса оказался анекдотичен. Никаких указаний на осведомленность обвиняемого в злонамеренных замыслах Рейса получено не было. Все присутствовавшие на суде поняли внутреннюю подоплеку событий и немалую роль Карла Маранга в успешном воплощении в жизнь планов преступной группы, но обвинению ничего доказать не удалось. Сам же обвиняемый ни в чем виниться не стал. Поэтому суд вынес символический приговор. Маранг получил 11 месяцев тюремного заключения, который он уже отсидел во время предварительного следствия, и потому он был освобожден прямо в зале суда. Приговор, правда, был обжалован адвокатами Банка Португалии, и после нового судебного процесса Карл Маранг получил срок побольше – два года. Но к моменту вынесения нового приговора он, его жена и четверо детей уже получили второе гражданство – бельгийское, и уехали на постоянное жительство в Брюсселе. Убедившись, что лишить Маранга свободы не удастся, представители Банка Португалии подали иск в голландский суд на возмещение ущерба, понесенного вследствие незаконной эмиссии. Виновными в организации таковой были названы братья Бандейра и Душсантуш, Хеннис, все еще находившиеся в розыске, Рейс и Маранг. Сумма иска составляла 10 миллионов фунтов стерлингов. Суд в Гааге, хотя и принял дело к производству, в исках ко всем, кроме Карла Маранга, отказал по причине их неподсудности к голландским законам. Что касается последнего, то и в отношении него иск был отклонен, но уже по той причине, что один человек не может полностью отвечать за деяния, совершенные в составе группы. Суд над Артуром Рейсом и его сообщниками открылся 6 мая 1930 года в Лиссабоне. Среди девяти обвиняемых не было Адольфа Густава Хенниса, по-прежнему благополучно скрывавшегося от закона. Зато присутствовали секретарь Артура Рейса и нотариус, заверявший его подписи, всего лишь технические исполнители, чья роль в деле была явно эпизодической. Целая группа прокуроров, которую возглавлял государственный обвинитель Жеронима Дарсуоса, поддерживала дюжину пунктов обвинения. Кроме того, два юриста Банка Португалии выступали в качестве гражданских истцов. Обвинение оперировало такими серьезными статьями Уголовного кодекса, как заговор с целью изменения образа правления, подделка договоров и писем, подделка гражданских актов, использование фальшивого диплома. Но главный пункт обвинения был сформулирован так – изготовление в обход закона 580 тысяч банкнот и их частичная эмиссия. Обвиняемых защищали 15 адвокатов. Суд в составе семи судей возглавлял верховный судья Симао Жозе. Совершенный в 1926 году государственный переворот привел к власти военных, ориентированных на набиравшее силу в Европе фашистское движение. Борьба по наведению порядка в стране для Артура Рейса и его подельников означала то, что если на момент ареста самая суровая статья из списка обвинения грозила им тремя годами тюрьмы, то теперь этот срок возрастал до 25 лет. Поэтому всем было ясно, что борьба предстоит самая ожесточенная. В первый же день процесса верховный судья Симао Жозе обратился к Артуру Рейсу со словами «Ваше превосходительство!». Государственный обвинитель, возмущенный сверх меры, заявил протест, и верховному судье пришлось извиниться. Инцидент дал пищу для многочисленных газетных публикаций, от недоумевающих до откровенно издевательства. Процесс длился почти полтора месяца. Были опрошены 85 свидетелей, заслушаны результаты 8 экспертиз. Кульминацией процесса, безусловно, следует считать пятичасовую речь Артура Рейса. Понимая, что отрицать существование сговора становится уже откровенно неумным, Рейс заявил, что помощников у него было два – Карл Маранг и Адольф Хеннис. Да и то, оба они до конца не понимали смысла затеянной комбинации. Карл Маранк уже отбыл наказание, определенное Гаагским судом, и не мог быть судим вторично. А Хеннис по-прежнему оставался неуловим для европейской полиции. Так что Артур Рейс никому особенно не вредил, делая свое заявление. Своих же соседей по скамье подсудимых он называл «слепыми участниками», выгораживая их тем самым и принижая их вину. Рассматривая собственную деятельность, Артур Рейс заявил, что не преследовал цель личного обогащения, а стремился всего лишь оживить экономику Португалии и Анголы. Он упомянул о том, что, следуя буквой закона, денежная эмиссия Банка Португалии была столь же незаконна, что и организована им самим. И на скамье подсудимых рядом с ним должны находиться все члены правления банка, а также высшие чиновники Министерства финансов, чья безответственная политика назначала экономику все более обесценивающимися деньгами. Следует заметить, что от этой точки зрения Рейс так и не отошел. Впоследствии во всех своих заявлениях и интервью он так или иначе обыгрывал собственные тезисы. Приговор был оглашен 19 июня 1930 года. Все обвиняемые были признаны виновными и получили различные сроки тюремного заключения и последующего поражения в правах. Наиболее тяжелые приговоры ждали Артура Вергилио Альвеса Рейса, Адольфа Хенниса и Жозе Душ Сантуш Бандейра. Каждый из них был приговорен к 8 годам заключения в каторжной тюрьме и 12 годам ссылки в колонии. Суд разрешил при желании приговоренных заменить данное наказание 25 годами ссылки в колонии. Завершая изложение обстоятельств этого уголовного дела, следует упомянуть о судьбе сэра Ватерлоу. Фирма, которую он возглавлял, подверглась судебному преследованию со стороны английских властей. Хотя в июле 2027 -го года сэр Ватерлоу ушел с поста директора компании, которую с этого момента возглавил его племянник, это не избавило фирму от тяжелых исков. Суть предъявленных обвинений сводилась к тому, что Waterloo и Нарушила договор с правительством Португалии и не обеспечила ответственного хранения типографских пластин, в результате чего оказалось возможным их использование без санкций владельца. Фирма наняла известнейших английских юристов, советников Королевского суда Биркита, Бенсли, Уэлса и Тарнера, которые клятвенно заверили владельцев компании, что сумеют отбить все предъявленные обвинения. Но Верховный суд Англии Уэльсон 12 января 1931 года приговорил Waterloo Sons к уплате 569 421 фунта стерлингов в Банку Португалии. На этот приговор была подана апелляция. После пересмотра дела в марте того же года штраф был уменьшен до 300 тысяч фунтов стерлингов. Тут уже возмутилась португальская сторона и последовало обращение в Палату Лордов, высшую инстанцию, могущую принимать решения по судебным делам. Сэр Ватерлоу, как уже упоминалось, присутствовал на всех процессах, так или иначе связанных с деньгами для анголы. Везде давал показания, как свидетелей подвергался перекрестному допросам. Все это, безусловно, было тяжелым испытанием для его здоровья. В возрасте 60 лет он скончался. Произошло это 6 июля 1931 года. Окончательного решения палаты лордов он так и не узнал. В конце концов, компания Waterloo Sons была признана виновной в ненадлежащем исполнении договора с Банком Португалии в части, касающейся ответственного хранения типографских пластин, и на этом основании была приговорена к уплате штрафов 920 тысяч фунтов стерлингов. Из этой суммы 610 392 фунта стерлингов надлежало перечислить Банку Португалии. Остальная часть шла на погашение судебных издержек в судах всех инстанций, где слушалось это дело. И последнее. Артур Рейс благополучно отсидел весь срок в Лиссабонской тюрьме, отказавшись отправляться в колонию. Он вышел на свободу 7 мая 1945 года глубоко верующим человеком, сделавшись странствующим проповедником учения протестантской церкви, что для католической Португалии было, конечно, не совсем обычно. Умер он 8 июля 1955 года от инфаркта в возрасте 59 лет. Последние годы жизни он провел в глубокой нищете. Адольф Хеннис, на самом деле Иоганн Георг Адольф Деринг, самый загадочный и неуловимый член группы мошенников, долгое время предался в Германии. В 29 году он появлялся в Кастеле, затем некоторое время жил в Ницце. Адольф Хенни пустил в рост заработанные на афере деньги, сильно разбогател, выдал замуж обеих дочек, обеспечив им хорошее преданное. Великая депрессия обесценила его активы. Лето 32 он встретил в Берлине, имея за душой большие долги. Бывшая любовница, отчаявшись вернуть данные ему в долг деньги, сообщила о его местонахождении в посольстве Португалии. В сентябре 1932 года Адольф Хеннис оказывается в тюрьме Моабит. Через два года дочки вытаскивают отца на свободу. Обе женаты на фашистских функционерах и после прихода нацистов к власти они смогли помочь отцу. Умер Деринг Хеннис в 1936 году. Карл Маранг, пожив в Брюсселе, переезжает в 1928 году в Париж покупает фабрику по производству электрических лампочек. Он без особых проблем переживает великую депрессию, помогает стать на ноги трем сыновьям. В итоге получается милое семейное предприятие, которое не тронули фашисты во время оккупации Франции, которое не разорила Вторая мировая война. Карл Маранкван из Сильвеэре умер 13 февраля 1960 года на 77 году жизни в собственной роскошной квартире в Каннах. Об афере, краткая история которой изложена в этом очерке, написаны весьма любопытные книги. Е. Баталья фантастический банк. С.Х. Киш ⁇ дело португальских банкнот. М.Т. Блум ⁇ жажда денег. При издании на разных языках заголовок менялся. Насколько известно, автор Мочерка, эти на русский язык переведены не были. Может быть, найдется и кто-то, кто сделает это.